Глава 25. Диана смотрела на меня, расширив глаза, и, казалось, совершенно не понимала, о чем я говорю. Мне хотелось поговорить еще о многом сегодня, но ее признание в том, что случилось с Пашей, открыло шлюз, за которым была сплошная злость и ярость. И я не мог в это поверить. Я не мог понять, как можно было отпустить добровольно ее, когда она тебя так любит. Если бы она меня любила или хотя бы дала намек на что-то, но этого не было ни разу. Я сразу понял, что если такая как Диана любит, то это эксклюзивные чувства. Когда Захаров сказал, что она его и он ее ни за что не отдаст, я поверил ему. И я решил, что так и должно быть, и мне не хотелось сломать Диану своими признаниями. Из года в год я слышал о том, что они все еще вместе и в какой-то момент выдохнул, радуясь, что не настаивал на своих чувствах к этой девушке. Паша сдержал слово. Но в итоге идиот поступил с ней самым низким образом. Столько лет, и он пошел к другой. Что за кретин? «Антон, я понятия не имею, о чем ты», — донесся до меня голос Дианы. «Я была в смятении из-за беременности и развода, но не припомню, чтобы находилась без памятствия, чтобы написать смс и забыть о нем. Тем более такие слова. Такого решения я не принимала». Я нахмурился и открыл в телефоне чат с ней, удостоверившись в том, что правильно прочел ее СМС около десятка раз в тот момент и позже. «Что там?» Я встал и подошел к ней, сев на краю постели. Протянул телефон, хотя, по сути, уже догадывался, кто мог это сделать. «Клянусь!» Она хотела сказать еще что-то, но потом снова посмотрела в телефон, задумавшись. «Боже, какое это было число!» Застонав, она откинулась на подушку и прикрыла ладонями лицо, оставив телефон на своих бедрах. «Поверить не могу. Зачем он это сделал?» Я знал зачем, но решил утешить ее. «Эй, неважно, ладно?» Тронул ее за кисть и провел по руке вниз, остановившись на локте. «Прости. Я должна была сама написать в один из дней. Настоять, спросить, как твои дела. Ведь могло что-то случиться, а я... Я была так...» «Диан, посмотри на меня!» Прерываю ее забавный монолог. Она выглядывает в промежуток растопыренных пальцев, но рук от лица не отнимает, выглядя при этом такой девчонкой. Улыбаюсь ее ребячеству, не могу ничего с собой поделать. «Думаю, нам не стоит говорить о том, что было». «И ты не расскажешь, почему однажды перестал быть нам другом?» Этот вопрос поставил меня в тупик, и я не мог сказать ни слова. «Сажусь ровно и тут же отнимаю свою руку назад». Если не говорить ни о чем, то этот вопрос, почему 17-летний Антон так решил, не стоит поднимать. Я не смогу найти достойный ответ. Нет! Она улыбается и тянется к моей кисти, словно я собираюсь встать и уйти. Так просто тебе не отделаться, Антон Чернов. Попробуй тогда найти менее достойный, но правдивый. Рассмеявшись, я смотрю на ее тонкие пальцы и неосознанно глажу их. Снова. Диана замолкает. И я поднимаю глаза на девушку, что смотрит пристально на мои действия. И я просто, <клес> прочищаю горло, Почувствовал себя тем, кто должен был это сделать, Диан. Но это было глупо. Мне казалось, что мы ладили втроем. Я ощущала себя дрянью, которая разрушила вашу дружбу. Нет, ты ничего не сделала. Я мыслил неправильно. Это была моя ошибка. Вот тут согласна. Мне жаль, что ты не поговорил со мной, прежде чем принимать такое решение за всех нас. И за меня отдельно. И мне тоже. Мысленно признаюсь, но молчу на самом деле. Кажется, жизнь несла свои существенные коррективы и столкнула нас фактически лбами. А ты прям дышишь позитивом. Диана пожимает плечами. А что поделать? Все, что могло, уже случилось. Моя рука неосознанно сжимает ее, и серые глаза смотрят очень внимательно. Мы замираем, и время замедляется, потому что ни один из нас не шевелится только уголки ее губ дрожат с намеком на улыбку. «Что?» «Тебе нужно постричься». Внезапно ее пальцы пробегаются по моей челке, а мне так хочется закрыть глаза и насладиться этим прикосновением, пусть и мимолетным. «Прости». «Что?» Диана резко меняет настроение. «Кажется, обед закончился. Выставить меня решила». «Да, ты права. Встаю, сделав вид, что не заметил ничего. На сегодня мы закончили. Все мои рекомендации выполняй». «Зайти к тебе перед уходом?» Не знаю, почему задал такой вопрос, но вижу, что откажется. «Не стоит. Лучше поспеши домой. Ты и так проводишь в клинике все свои дни до ночи. Твоя девушка должна быть...» <кхм> «Я легу пораньше, а то не высыпаюсь». «Так вот в чем дело. Я и сам, кажется, не заметил, как несколько раз переступил некие грани. Поэтому просто киваю и спешу на выход, попрощавшись на сегодня». После еще одного сеанса терапии с другой пациенткой я спешу к главной. Ксения Юрьевна, можно? Конечно, Антон. У меня есть 10 минут. В чем дело? Я присел напротив ее стола и перешел к делу. Скажите, а эти скидки, которые имеют сотрудники, их можно использовать для близких людей? Она посмотрела пристально. И для кого же мне сделать эту самую скидку? Ее тон и ехидства были уловимы ясно. Она потратила последние. Я знаю, что у нас много таких пациентов, и мы не можем всем помогать бесплатно, но я бы не стал просить, если бы это было неважно». Она лишь улыбнулась. «Так я платеж Диану уже обработала, сам понимаешь. Поступим иначе. Ей после клиники два месяца нужно наблюдаться у нас амбулаторно. Давай мы его проведем бесплатно. Там все равно все завязано на гимнастике. Позанимаешься с ней сам». «Если честно, это самое большее, что я мог ожидать». «Конечно. Спасибо вам». «Но это не на постоянной основе. Запомни». «Разумеется. Надеюсь, что этого и не понадобится больше». «А теперь скажи, как ее дела? Девочка сильная?» «Да. Думаю, что закончим даже раньше. Но это на первый взгляд. Когда пройдем бассейн и приступим к ходьбе, будет видно». «Хорошо. Ступай». Ближе к восьми я собрался домой и вспомнил, что завтра выходной. Проходя по коридорам, я боролся сам с собой, чтобы все-таки войти где они но, сдержав этот порыв, вышел на улицу. Сел в прогретую машину и услышал звонок от друга. «Да, Миш, привет! Ты скоро приедешь? Привет!» «Приеду? Куда?» Попытался припомнить какие-то планы, но ничего не нашел в своей памяти. «У Ксюхи день рождения. Лиска уже тут. сказал, что ты на работе, скорее всего». «Точно. День рождения его жены». «Черт, прости, дружище!» Снова посмотрел на часы. «Я только вышел». Да не волнуйся, некоторые только подтянулись. А вы что, Слизы все? Или опять на время? Потом, Миш. Лучше напомни, это в каком ресторане? В караоке, на Луначарского. Точно, я помню. Через сорок минут буду. Давай ждем. Как только отъехал от клиники, заскочил в ближайший цветочный. В сувенирном купил именинницы любимых кошек, которых она коллекционирует, и рванул в караоке. Ночь будет длинной, а завтра можно и поспать. А она к ним поступью мягко так ложится, Отпуская боль, думает влюбиться. А она к ним ласково и летит, как птица, Нежно обнимает, чтобы не разбиться. Все она продумала, ждет судьбы знамения. Может, этот взгляд или прикосновение. Оба не готовы, каждый в своей боли, От холостяков к ласковой неволе.